Глава 32. На следующий день. — Саша, двадцать человек готовы, — подойдя сказал мне маленький. — Можем ехать за катером. Я в это время как раз запихивал в свою разгрузку последнее магазина от своего калаша. — Риф где? — Тут я, — раздалось сбоку. Обернувшись, я увидел его, стоящего возле выхода из пещеры с помповиком в руках. «У меня пара слов для ребят есть», — сказал Риф. «Так пошли вниз и скажешь им, что хочешь», — воскликнул маленький. «Пацаны около машин внизу стоят все». Спускаясь вниз, я увидел наших бойцов. Еще вчера мы решили ехать на обоих наварах «Инфинити» и, само собой, «Американцы». и мы будем затаскивать катер на прицеп. Здорово, мужики!» Поздоровались мы с ними. «Построились все!» скомандовал маленький. Бойцы тут же выстроились две шеренги по десять человек. «Сейчас Риф вам пару слов скажет. Слушайте его внимательно». «Пацаны!» начал Риф. «Каждый из вас был в нашем облаке и знает, какие там зверюшки. Какие звери в облаке, в которое мы сейчас едем, мы не знаем. Поэтому прошу вас быть максимально осторожными. И по одному к воде не подходить. Всем быть на чеку. Смысл у нас такой. Подъезжаем задом на американца к торчащему из воды катеру. Вернее, прицеп к нему подгоняем. Накидываем тросы из грузовика на катер. И с помощью задней лебедки затаскиваем его на прицеп. Если будут лодки, водные мотоциклы, просто навесные двигатели тоже берем, если будет возможность погрузить. В нашу первую поездку в это облако мы видели лежащих на берегу больших животных. Назвали их моржами. Они практически такие же, как и наши те, земные. Только вместо передних конечностей у них пики. По земле они передвигаются и достаточно шустро. Мы за ними наблюдали несколько раз. Представляют ли они для нас опасность или нет, мы не знаем. Но в самой воде есть зверюшки покрупнее. Наш парапланерист Саныч с воздуха видел парочку таких, как он или они моржа завалили. Навары становятся по бокам от американца и внимательно следят за водой. Две пятерки бойцов следят за обеими сторонами и вокруг нас. В случае опасности из воды кидаем туда гранаты и поливаем все вокруг из оружия. Еще раз прошу вас всех быть предельно внимательными. Берите побольше гранат. Прицепите оба прицепа к наварам. — У меня все, — обернулся он вот к маленькому. «Первая пятерка!» — громко крикнул маленький. «Прицепить прицепы, остальные по машинам. В каждой машине в багажниках сумки с боеприпасами». Присоединив прицепы к наварам, мы тронулись с нашей стоянки. Один прицеп был мой, на котором я вез Эво. На втором привезли какие-то трубы. Вот они нам оба сейчас и пригодились». Ну что же, поехали веселиться. Хотя как-то неспокойно на душе у меня было. Одно дело в пустыне, когда все вокруг видно, а другое — на воде, когда из этой самой воды может хрен пойми чего вылезти. Ладно, хватит себя накручивать. Почему я думаю, что там монстры какие-нибудь обязательно будут? Господи, до да кого я пытаюсь обмануть? Обязательно ведь будут. Но и нас больше тридцати человек едет. Все вооружены, мама, не горюй. Отобьемся от любых речных монстров. И вот оно, первое облако. Проезжаем города. Выехали. Вот и второе показалось. Кажется, на пляже только что кем-то позавтракали. Услышали мы в рации голос маленького. Он ехал в наваре с кротом. Мы как раз заехали в облако и чуть проехав приблизились к тому месту, где в прошлый раз останавливались и рассматривали лежащих и греющихся на песочке моржей. Сейчас там никого не было. Посмотрев в бинокль, я действительно увидел на песке куски мяса, чьи-то останки. Стоп всем, надо осмотреться. Селя, вставай рядом. Рыжий справа от Сели, инфинити метрах 30 по бокам. — Всем выйти и оглядеться, — снова отдал команду маленький. Машины встали, как он сказал, и мы, выбравшись из них, рассыпались цепью. — Вроде тихо все, — сказал я, стоя на одном колене и всматриваясь в водную поверхность. — Селя, разворачивайся и сдавай задом катеру. Соболь стоял на своем месте и никуда не делся. Большая часть его корпуса была на берегу. Так, корма только чуток в воде была. Но машинное отделение, думаю, точно затоплено. «Вижу несколько водных мотоциклов», — пришел доклад от одного из бойцов. «Справа на два часа. От берега около пяти метров отмель. На ней три водника побитых». Мне из-за машины не было видно. «Водники забираем», — сказал Риф. «Рыжий, подгоняй Навару туда. Оглядитесь и начинайте грузить мотоциклы». Пошла очередная команда от маленького. «Первая и вторая пятерки прикрывают. Слева лодка с двумя двигателями». Вновь голос одного из бойцов. «Вижу ее в кустах». «Крот», — сказал маленький Вася. «Понял, уже еду грузить». «Селя, давай шустрее». — командовал ему наш командир. Машины быстро разъехались за своими трофеями. Я посмотрел на довольного рифа, а он на меня. «Саня!» — горели его глаза от счастья. «Лодка! Треводника! Офигенная техника!» «Инфинити к наварам! Смотреть за периметром!» — голос маленького. Сели мигом развернулся на большом пятачке, И, коптя небо дизельным выхлопом Стал сдавать назад Подгоняя огромный прицеп к носу катера Я вместе со своей охраной Которая ходила за мной как привязанная Подошел к катеру Двое бойцов и риф Тут же вскочили на прицеп И стали перелазить на борт Нашего будущего катера Оглядевшись я увидел Что на берегу справа и слева от нас Задом к воде сдают обе навары с прицепами «Инфинити» стоят чуть дальше. Все бойцы внимательно наблюдают за поверхностью воды и по сторонам. Вот «Навара Рыжего» съехала задними колесами в воду. Прицеп оказался полностью в воде. Сразу четверо бойцов, медленно зайдя в воду по колено и держа на изготовку оружие, пошли к стоящим водным мотоциклам. До моциков от меня было метров сто И я особо не видел, какие на них повреждения Крот тоже заехал в воду задними колесами Возле берега росли кусты, в которых виднелась лодка Большая такая, сзади два подвесных мотора Водители «Инфинити» развернуться, достать тросы И быть готовыми вытаскивать навары из воды Отдал я команду, сообразив, что обратно джипы могут и не выехать Завязнут в песке и все Оба джипа тут же развернувшись Подъехали задом к джипам И открыли задние двери Водители остались сидеть за рулем Как у нас и было заведено А два других бойца быстро достали тросы И прицепили их к к машинам Трое бойцов также взяли по тросу И медленно зайдя в воду Пошли к кустам к этой лодке Вроде все тихо Нет никого Ребята дошли до кустов, осмотрели лодку. «Целое вроде», — доложился один из них. «Не тормозите», — быстро сказал имриф «Цепляйте трос и выдергивайте ее нахрен из этих кустов, пока к нам местные жители не пожаловали». Спохватившись, мужики быстро завязали трос на носу лодки и, озираясь по сторонам, словно какие воришки, стали пятиться к берегу. «Внимание всем! Это наблюдатель из Американца!» — раздался голос пулеметчика из верхней турели. «Вижу движение в воде. Плывет к нам до берега около ста метров. Направление одиннадцать часов». Я быстро вскинул свой автомат и приник прицелу. Было видно, как что-то плывет у самой поверхности воды. Какие-то волосы или хвосты, не знаю даже, но что-то определенно двигалось в нашу сторону. И должен признать, что плывет. Это что-то достаточно быстро. «Всем выйти из воды и отойти от нее на 15 метров!» Тут же скомандовал маленький. «Еще три! Нет, четыре! Нет, уже шесть таких же движутся к берегу, мужики!» — услышали мы взволнованный голос наблюдателя. — Движутся к нам. Выходите на берег все, быстро. Еще четверо слева и трое справа. Вот так. Приехали за катером, а местные решили нас поприветствовать. — Я кому сказал? — заорал маленький бойцам. — Мы увидели, как трое бойцов тащат на руках второй водник Сотмели. Один уже стоял на прицепе. Он же тяжелющий, пипец. Как они его только уперли. Они успели. Погрузили мотоцикл на прицеп как раз тогда, когда тем, кто плыл к нам, оставалось до берега метров 30. Мы быстро отбежали от берега на указанное расстояние. Риф с двумя помощниками уже были на борту катера и, прицепив к тросу к его корпусу, стали с оружием на изготовку. Спрыгивать с катера и отбегать от берега у них уже не оставалось времени. Меж тем, перед самым берегом плывущие замедлились, и тут из воды на берег одновременно выпрыгнуло четверо местных жителей, вернее, местных водоплавающих. «Твою же мать!» — выдохнули всем и разом. На берегу стояла и смотрела на нас четверо каких-то уродов. Рост по два метра. Стоят на задних лапах. Вес килограмм под 200, точно. Короткие руки или лапы, перепонки. Вытянутая башка, как у крокодила, ушей нет. Четыре глаза, лысые, зеленоватого цвета. Сзади на спине виднеются какие-то отростки. Вернее, они от самой шеи росли и свисали до самой земли. Монстры стояли и смотрели на нас, немного покачиваясь. воде еще движение, мужики!» — услышали мы взволнованный и тихий голос пулеметчика. Только я хотел спросить, что делать будем. Как эти четыре монстра с косичками, как по команде, чуть присели на свои задние лапы и, оттолкнувшись, прыгнули в сторону ближайших к ним бойцов. «Огонь!» — заорал маленький. Эта четверка прыгнула метра на три-четыре. Приземлившись на песок, они снова присели, чтобы совершить свой следующий прыжок. Но в этот момент мы открыли огонь. Куча стволов буквально изрешетила их до состояния решето. И тут река буквально забурлила. Практически вся водная поверхность пошла пузырями, и кажущаяся еще несколько минут назад спокойная река стала выплевывать на берег своих жителей. Из-под воды стали выпрыгивать все новые и новые точно такие же монстры. Даже не знаю, как их назвать. Четырехглазые, если только. Мы их только отстреливать успевали. Грохот стоял просто нереальный. Вот трое четырехглазых, выпрыгнув из воды, мгновенно запрыгнули на борт катера, на котором находилось трое наших. Представляю, как они там охренели. То нет никого, а то раз... и на борту уже стоит неведомое чудище, от одного только вида которого можно в штаны наложить. риф первым открыл по ним огонь из своей помпы. Потом подключились и остальные два бойца, которые были с ним. Этих троих четырех глазах выстрелами снесло с борта катера назад в воду. — Сели, тащи катер! — заорал риф Включай лебедку, мать твою! — Гранаты в воду все! — заорал маленький. В воду тут же полетело больше двух десятков гранат. Река вспухла от разрывов. В столбах воды мы видели взлетающие вверх куски тела и много крови. Но и монстров тоже хватало. Отходим все быстро! Снова заорал маленький, понимая, что этих уродов слишком много. Они все перли и перли. Откуда они только берутся? Они шли волнами. Просто выпрыгивали из воды и приземлялись уже на берегу. Как они это делают? Одна, видимо, отталкивается. Но какую же силу надо иметь, чтобы так приземлиться? Вот недалеко от меня из воды выпрыгнуло еще двое. И, расставив свои верхние конечности, летят к берегу. Их косички, или что это у них, развиваются в воздухе. Я и моя охрана перенесли огонь на этих двоих. Длинными очередями попали в них, когда они еще были в воздухе. В прицел я видел, как наши пули рвут и дырявят их тела. Один из четырех глазок просто взорвался в воздухе. Видимо, кто-то из подсольников в него влепил. Те, по кому не попадали, приземлялись на своих мертвых и раненых сородичей, которые в и валялись на берегу. Краем глаза я заметил, как еще двое, приземлившись, быстро оттолкнулись и прыгнули в нашу сторону. Раз — и самый шустрый уже около ближайшего бойца. Тот от испуга попятился и упал на спину. «Держать строй!» — кричал маленький. «Еще гранаты в воду!» Я быстро перевел свой автомат на этого четырехглазого, который уже был готов наброситься на нашего бойца. Нажал на спусковой крючок, и тот сухо щелкнул. «Твою мать! Я не успею перезарядиться!» Но хорошо, что мы все стояли в одну линию. Никто не дрогнул и не убежал. В этого шустрика все же кто-то выстрелил, когда ему оставался какой-то метр-полтора до нашего человека. Стреляли, скорее всего, из помповика, так как сначала ему вырвало кусок бока, а потом и в башку попало. «Вставай, вставай!» — закричали этому бойцу, который от страха зажмурился и прикрылся автоматом, Готовы уже к тому, что на него сейчас прыгнет речное чудовище. Тот быстро поднялся на ноги и, отбежав на пару метров, открыл огонь по все еще появляющимся из воды чудищам. «Справа движение в кустах!» — услышали мы голос кабана из кабинки Навары Рыжего. И следом длинную очередь из Корда. «У меня тоже!» — закричал Зима из Навара Крота. Повернувшись, я увидел, как среди деревьев и кустов, растущих вокруг этого пляжа, движется много каких-то силуэтов. До наших машин от этого леса было метров сорок, наверное. «Экипаж «Инфинити» — огонь по лесу!» — тут же скомандовал маленький. Обе пятерки, мгновенно выстроившись в шеренгу, открыли огонь по шастающим и бегущим в нашу сторону непонятным личностям. То, что это не люди, никто не сомневался. Я видел, как наши ребята по одному подбегают к джипам и, быстро хватая из багажника снаряженные магазины, распихивают их по разгрузкам. Что-что, а расход боеприпасов был просто нереально большим. А эти зверюги все перли и перли. Сели доклад, снова голос маленького. Почти затащили. Тяжело идет, но с места двинули, тут же ответил он. Я быстро посмотрел на катер. Действительно, было видно, как они таки сдвинули его с места. И его нос уже был на прицепе. Риф и с ним двое пацанов стреляют с борта катера, постарающимся запрыгнуть на катер четырехглазым. А недалеко от катера бойцы отстреливают тех, кто прорвался через плотный огонь и добрался до берега. Плавающих оглушенных чудищ на поверхности воды тоже хватало. Наглушили мы их знатно. Если бы не гранаты, то они все были бы на берегу, и тогда мы бы их точно не сдержали. И тут на берег стали, как торпеды, выезжать наши старые знакомые — моржи. Твою же мать, эти-то тут откуда? Моржи, видимо, разгонялись под водой и, вытянувшись в длину, просто скользили по дну и так выезжали на берег. Вот для чего им эти передние пики. Я увидел, как, выехав на берег, моржи просто втыкают свои пики в песок и, активно помогая своими задними конечностями, пруд по направлению к людям. «Куарде, огонь по моржам!» — снова скомандовал маленький. «Крот, рыжий, выезжайте нахрен!» «Я уже выехал!» — услышали мы крик рыжего. «Я не могу! Сел!» — прокричал крот. Тут я увидел, как его навара буксует всеми четырьмя колесами. Ее держала лодка. Все бойцы, которые были в этих машинах, стояли на берегу и стреляли кто по лесу, кто по моржам, кто по четырехглазам. Да что же такое? Неужели их взрывы совсем не контузят под водой? Гранаты-то мы до сих пор кидаем в воду. Вот наша «Инфинити», которая прицепила трос к наваре крота, практически зарылась в песок. Но тут, видимо, водитель сообразил, что дальше рыть нельзя. Быстро сдав назад и практически врезавшись передок передок Навары, он дал газу. Взревев двигателем и буксанув всеми четырьмя, «Инфинити» прыгнула вперед. Есть! Выдернул таки крота. И они, бешено буксуя, стали отъезжать от берега. Выдернули они эту лодку из кустов. Отъехали метров двадцать и встали. Один из бойцов отцеплял «Инфинити». Двое других стали пытаться погрузить лодку на прицеп. — К ним быстро! — скомандовал я своей охране. Подбежав к ним, мы мгновенно схватили эту лодку и, чуть не надорвавшись, на счет три закинули ее на прицеп. Готово. — Огонь по моржам! — заорал я, видя, как те, как крабы, перебирались по песку все ближе и ближе к нам. — Саня слева! — закричал кто-то мне. Быстро повернувшись, я увидел, как из кустов и деревьев, которые росли на берегу, на песок стали выбегать и выпрыгивать те, кто мелькал за деревьями. Еще уроды, краше четырех глазах. Метра полтора ростом, тощие какие-то человечки, гладкая кожа, те же перепонки, ушей нет, башка круглая. Суетятся, двигаются хаотично. — Не по прямой, а прыгая из стороны в сторону, подбираются к нам. В рукопашную мне с ними точно драться неохота. А наши пять стволов, которые ведут по ним огонь, их явно сдержать не могут. Их больше, гораздо больше. Блядь, как же их остановить-то? И тут мне в голову пришла безумная идея. — За мной! — хлопнул я по плечу няму. Он так и был моей охране и стоял рядом со мной, стреляя по берегу во все, что движется. «Слева кирпич! За Сашей!» Тут же хлопнул он по плечу, увлекшихся стрельбой бойцов из моей лички. Мы вчетвером подбежали к стоящей Инфинити. Водитель машины, стоя на колени, стрелял вместе со всеми то по моржам, то по этим карликам, но от руля не отходил. «В сторону!» — крикнул я ему. «Вы все! В тачку и открывайте окна!» — крикнул я охране. «Слива в багажник!» «Там окно не открывается!» — крикнул он. «Вынеси его нахрен!» Слива, недолго думая, врезал по стеклу прикладом, разбив его и запрыгнул в багажник, закрыв пятую дверь за собой. «Вы куда?» — удивленно спросил водитель «Инфинити». «За пивом и девками!» — зло ответил ему кирпич, залезая на заднее сиденье. Я залез за руль, захлопнул за собой дверь и завел двигатель. «Держитесь все и стреляйте!» — закричал я. Рычаг на драйв, полный газ. Наш белый пузатик взревел шестью горшками и, маленько побуксовав по песку, поехал. «Няма, будь готов, что подушки сейчас выстрелят!» — закричал я ему, направляя машину на толпу этих карликов. Пацаны, увидав, что мы идем на таран, прекратили стрельбу. И вот они, карлики. Первых четырех я просто снес машины, за ними еще штук пять. Те, как кегли, разлетелись в стороны. Тряска и болтанка в машине были просто нереальными. Но, несмотря на это, ребята еще умудрялись стрелять из машины на ходу. Я кружился по пляжу, давя разбегающихся во все стороны карликов. — Есть! Передний бампер отвалился. Шлеп — выстрелили обе подушки. — Няма, отрывая ее быстро, — заорал я, скидывая газ и лупя по надувшейся подушке руками, чтобы она быстрее сдулась. Пузатик потерял скорости, пока я боролся с подушкой, но я ее оторвал. Няма свою тоже вырвал с корнем, разворотив панель. «Газу — Газу! — заорал сзади слива. — Да пожалуйста! Выжав газ, я снова начал кружиться по пляжу и давить карликов. Вот еще трое попали под колеса. Сначала один, потом второй перелетели через капот и врезались в лобовое стекло, которое пошло трещинами. Слышался треск костей, царапки по кузову. Машина подпрыгивала на телах, как на кочках. Крика только не было. По крайней мере, я ничего не слышал. Есть! Еще двое попали под колеса. «Вот большая группа карликов, штук семь точно!» Я направил на них машину и полностью выжил газ. Коробка мгновенно переключилась на первую передачу и нас вдавило в сиденье. Карлики от удара разлетелись, как кегли. Чья-то башка лопнула, и на белом капоте появилась большая клякса крови. «Няма, выбей стекло!» — закричал я. «Не видно ничего!» Он быстро сгруппировался на переднем правом сиденье и, ударив ногами по лобовухе, выбил стекло на раз. Поехали дальше. Снова карлики. Мы кружили на своем пятаке, пацаны стреляли по ним из машины. В багажнике матерился слива, катаясь там по нему. «Саша, урода эти на берегу!» — закричал мне сзади кирпич. Я быстро посмотрел и увидел, как на берег одновременно выпрыгнули еще штук пять-четырех глазах. Я направил машину на них. Удар, еще удар. Те, видимо, совсем не ожидали, что их тут давить будут. «Валите оттуда!» — услышал я голос маленького. «Селя уже отъехал, надо уходить!» В полусхватке мы и не заметили, как селя на американца уже отъехал от берега. И все наши машины тоже. Пацаны так цепью и отступали назад, не давая приближаться к себе речным жителям. Сбив несколько чудовищ, я воткнулся в двоих моржей. Судя по ударам по кузову, во время нашего ралли «Инфинити» досталось довольно-таки сильно. Крыша вон уже вогнута была. Это я одного четырехглазого сбил, и он упал на крышу и промял ее. Няма, недолго думая, просто дал длинную очередь изнутри машины в крышу. Люк уже давно был разбит, и в четырёхглазовом попал точно, того, как ветром сдуло с крыши. Перепрыгнув через моржи, я помчал вдоль берега, стараясь объезжать перебирающих по песку моржей. Всё-таки они лежат, и весу в них много. А вот этих на двух ногах можно сбивать. Тот взрывчатка в сумке!» — заорал из багажника слива. «Много!» — Слива, будь готов сумку выкинуть наружу и гранату внутрь не забудь кинуть. Взорвем тут берег немного. — Понял. Разогнавшись по берегу, я сбил еще несколько карликов, парочку в четырех глазах, сильно ударился машиной об очередного моржа. Его перевернула от удара, а нас нехило подкинуло в машине. «Колесуха — Колесуха крикнул Няма, добивая моржа длинной очередью. «Его вывернуло, дальше не сможем поехать!» «Из машины все быстро!» — крикнул я снова. «Сейчас бросаем тачку и бежим вон в ту воронку!» — крикнул я, показывая на нее, заметив эту самую воронку. «Слива, будь готов гранату в эту сумку кинуть по команде и валим!» Мы выпрыгнули из машины. Открылась задняя дверь и из багажника выпрыгнул Слива. «Валите в воронку!» — крикнул он нам, заметив ту же воронку, что и я. Мы побежали к укрытию, стреляя просто по бокам, особо не целясь. Добежав до воронки, развернулись. Я увидел, как Слива убедился, что мы достигли цели, выпустил длинную очередь по речным зверюшкам, бросил в багажник гранату и со всех ног рванул к нам. «Ложись!» Навалился на меня няма спустя несколько секунд. Слива вот уже совсем рядом был. Судя по тому, что практически сразу на нас приземлилось что-то тяжелое и матерящееся, как сапожник, это он совершил жесткую посадку. Думаю, он просто рыбкой прыгнул на нас. И тут бабахнуло. Знатно так громко. По нам прошла взрывная волна, и на нас просто посыпались комья земли, грязи, чьи-то конечности. Потом все стихло, наступила тишина и спокойствие. Через какое-то время я почувствовал, как сначала мне стало легче. Давило что-то сверху, а потом чьи-то сильные руки выдергивают меня из нашей чуть не ставшей братской могилой воронки и ставят на ноги. Кто здесь? Где я? Хорошо же мне прилетело. Что, Са? Звук в ушах как-то включался и выключался. Не в силах стоять на ногах, я сел на песок. Зрение включилось, и я увидел стоящих вокруг нас пацанов. Саня, ты как? Увидел я напротив себя испуганное лицо казака. Нормально вроде, потряс я башкой. Парни где? Да вон охрана твоя. — улыбнулся он, кивая в сторону. Наведя резкость в своих глазах, я сначала увидел довольного няму, затем кирпича, а затем дымящегося сливу. — Ты чего дымишься-то? — спросил я у него. «Чего — Чего? — переспросил он. — Говори громче, я не слышу ни хрена. «А — А, махнул я на него рукой. — Главное, живы все. — Ну вы, блин, гонщики, и даете! — — воскликнул рядом чей-то голос. — Мы отбились. Все живы. Звери ушли? — начал я задавать вопросы, тряся своей головой. — Ага! — нарисовался рядом маленький, протягивая мне флягу с водой. Я поблагодарил его кивком и приложился к ней. — После такого взрыва все зверье разбежалось, — хохотнул маленький. — Я не знаю, сколько там взрывчатки было, но взрыв был сильный. Мы вас еле откопали из воронки этой. Я перевел взгляд на берег, туда, где мы с «Инфинити» оставили. На берегу он отсутствовал. Нет, пара деталей каких-то была, конечно. Кажется, мотор остался и немножко передка. А все остальное куда-то улетело. Обалдеть, ворвануло-то. И весь берег был буквально завален мертвыми телами этих речных жителей. Песок, думаю, насквозь пропитан их кровью. Оторванные конечности валялись тут и там. Вон, недалеко от нас валяется половинка четырехглазого. Самое интересное, что два глаза у него были закрыты, а двумя оставшимися он смотрел куда-то. Чуть дальше Морж. Ему, видимо, сначала отстрелили его передние пики, а потом добили выстрелом из пумпы, так как башка была развалена надвое. Чуть дальше еще один. Тот, видимо, полз, пока у него силы были. а за ним его кишки выпадали из тела. Фу, в общем. «Зверей просто сдуло взрывной волной», продолжал эмоционально рассказывать маленький. «Вы чего тачку-то бросили?» — услышал я вопрос от Михи. «Выкинули бы сумку и отъехали подальше. Вам офигенно повезло, что самих не зацепило». «Мы так и хотели», — взял слово Няма. Да колесо обморжа выбили, пришлось ноги делать. — Ну вы прям шахиды, мужики, — добавил кто-то. — Берите их и поехали отсюда, — услышали мы команду маленького, пока эти не очухались. — Я сам, — сказал я, когда снова почувствовал, как меня поставили на землю. — Ну, сам так сам, — услышал я маленького, который поднырл мне пород под руку. Оглушилось сильно, башка кружилась, слабость такая во всем теле. Главное, чтобы сильной контузии не было. Если бы маленький меня не поддержал, я бы, наверное, упал. Да и пацанов тоже держали. Мы так и пошлепали к стоящим недалеко нашим машинам. Нас тут же доставили в пещеру на последнем оставшемся в живых инфинити. Маленький уже сообщил по рации, чтобы нас встречали. На стоянке уже стояли наши девочки и моя Света, бледная, как лист бумаги. «Живой!» — бросилась она мне на шею, когда пузатик остановился, а девушки и другие бойцы рывком открыли все двери в машине. «Да когда же это все кончится?» «Светик, башка!» — сморщился я от боли. «В голове все еще шумело». Водила хоть и старался ехать потихоньку, но все же растряшло чуток. — Быстро их наверх, всех! — тут же нарисовался наш док. — Всех в пещеру, полный осмотр. — Вы четверо на носилке легли быстро, — скомандовал он нам. — Да мы сами дойдем, — попытался возмутиться нема. — Я кому сказал? — На носилке! — зашипел на него док. оглянувшись я увидел, как встречающие нас бойцы стоят и держат в руках четверо носилок, как раз для нас, болезных. Света от меня не отходила. Всю дорогу, пока нас поднимали наверх, она держала меня за руку. Уже в пещере док нас осмотрел, дал нам выпить по несколько таблеток, обработал все раны и царапины, у кого из нас они были, сделал какие-то уколы, и мы вырубились. Очнулся я даже не знаю через сколько. открыв глаза, увидел сидящую рядом со мной мою женщину и Булата. Тот, свернувшись калачиком, лежал у меня в ногах.